Пол затянут харезмским красным ковром. У задней стены разложен поверх первого другой небольшой шелковый персидский ковер с причудливым рисунком. Здесь посередине лежит стопка квадратных, выделанных до нежности замши, кусков толстой верблюжьей кожи. На стене над этим священным местом прикреплены два туга — знамена правого и левого крыла монгольского войска. Между ними девятихвостый тук джихангира повелителя вселенной и начальника всех монгольских сил среди восьми густых черных хвостов яка посредине выделялся длинный рыжий хвост знаменитого чингисханова жеремца эта стопка из двадцати семи три счастливых девятки верблюжьих кош заведенная потрясателем вселенной являлась священным походным троном внука его батухана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 Кюряганы, Чингисиды, Орду, Шейбани, Гуюк и Менгу. В этот вечер Орду еще не явился. Гуюк, как обычно, тоже прислал гонца с известием, что он заболел. По левую сторону поместились грозные темники — Пайдар, Кадан, Бурундай и великий Аталык, воспитатель и военный советник Батухана Субудай-Багатур, сверлящий каждого своим единственным глазом.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 целуя ковер между руками затем медленно и с достоинством садились вдоль стен ловко проскользнувший в комнату негретенок саид принес ворох ковровых подушек и подложил каждому под руку осталось пустым только место справа от батухана где обычно сидел его старший и любимый брат орду общее молчание прервал хан мингу сказав с приветливой улыбкой кажется мы уже накануне счастливого дня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 — Верно сказал мой почтенный кюряган Менгу. — Впереди счастливый день, он уже близок. — Но поведайте мне, что вы думаете, все ли у нас благополучно? Батухан обвел всех угрюмым взглядом и остановился на крайнем слева Хани Шейбани. Тот поправил колпак из пушистой черной лесы, передернул плечом и сказал. — Как будто все даже очень благополучно. Батыры наши рвутся в поход. Кони сыты, отдохнув за лето. Могучий и победоносный бог войны незримо витает над нами и ждет с нетерпением, когда запылит конница. Поход будет так же славен, как все предыдущие походы нашего непобедимого Саин-хана, хотя мы и рассчитывали на большую подмогу, которой, к сожалению, теперь лишились. Все сидевшие воскликнули.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 который стоял у входа, раскрыв рот, внимательно слушая разговор. — Проваливай отсюда, черный змееныш! И Шибани подождал, пока Саид убежал, затем спросил шепотом. — А кто там за занавеской? — Там находится Юлдус Хатун, — сказал спокойно Батухан. — Она моя тень и может знать все мои думы. — Откликнись, маленькая госпожа этого дворца. «Я хочу, чтобы ты лучше слышала нашу беседу!» Нежный голос ответил, «Я повинуюсь, мой властелин!» Отодвинулась черная шелковая занавеска, расшитая большими золотыми драконами. В глубине небольшой комнаты с низкими диванами вокруг стен сидели две женщины. Их знали все близкие Батухана. Это были его маленькая любимая жена Йолдус Хатун и преданная ей рабыня, раньше знатная китаянка Ильяхэ.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 — Какой неудачей? — холодно спросил Батухан, но лицо его оставалось непроницаемым. — Конечно, неудачей. Наше войско сразу уменьшилось на четверть, а может быть и на две. — Почему? — так же невозмутимо протянул Батухан. Шибани, торопясь и волнуясь стал объяснять. — Мы давно ждем посольства от кипчакских беков, но напрасно.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 Вместо голов на плечах пустые тыквы с длинными усами и пучком волос на затылке. Отчего они бегут и куда? Кипчаков не менее шестидесяти тысяч кибиток. Они могли бы свободно выставить союзные нам войска в шесть туменов, лихих всадников, но кипчаки бессмысленно убивали наших послов. И теперь, как только наши лазутчики прибывают к ним в кочевье и передают дружеские письма от нашего мудрого советника Субудай-Багатура, Епчаки точно в ужасе поспешно складывают шатры, вьючат их на верблюдов и уходят на заход солнца. Все молчали, посматривая на Батухана. Тот равнодушно отчеканил. чем же вторая неудача для нас? — Вторая неудача, — продолжал Шибани, — это упрямые, упорные урусы. Они тоже могли бы выставить войска не менее ста тысяч пеших и конных воинов.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 Белла притворно согласится, а потом изменит нам? тихо спросил Шейбани. Участники тайного совета девяти впервые увидели всегда невозмутимого батухана, вдруг охваченного яростным гневом. Он внезапно упал вперед на руки, оттолкнув ногой замшевое сиденье, и несколько мгновений, стоя на четвереньках со скаленными зубами и сверкающими глазами, Был похож на огрызающегося от собак разъяренного волка. «Вздор, болтовня, пустые страхи!» «Недостойно!» — сказал шейбанихан. хан Батухан вскочил на ноги и в бешенстве продолжал. «Жалок, ничтожен тот полководец, который, отправляясь в поход, озирается по сторонам, подыскивая союзников. А я думаю, что все то, что для Шейбани кажется несчастьем, на самом деле наша большая удача. Скрытый враг опаснее явного». Какая польза от таких союзников, которые колеблются, и которых нам же еще пришлось бы спасать в гнилое болото их, к злым духам-мангусам? Если наше войско стало меньше, как говорит Шибанихан, а врагов стало больше, то вот как я думаю. И со мной так же думают Субудай, богатур мой мудрый учитель. Ведь он же меня наставлял в правилах войны, когда мы вторгались в великое царство Цзинь. «Если нас мало, — говорил он, — то мы должны нападать, как дикие звери бешеной стаей. Там, где другое войско идет десять дней, мы должны пронестись ураганом в два дня. Тихо думать, тишко стопы, мне не нужны, с ними победы не добиться. Верно ли я сказал? Так ли ты учил?» «Верно. Все верно», — прохрипел Субудай-богатур. «И мы выступаем немедленно», — горячо продолжал Батухан. «Бросаемся на вечерние страны».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 Я клянусь, что поймаю мадьярского короля Беллу и сам перекушу ему горло и напьюсь его крови. Тогда я буду, наконец, свободен и померяюсь силами с другими войсками вечерних стран. Тогда Шейбанихан увидит, кто сильнее. Быстрая, как ветер, непобедимая монгольская конница или их прославленная медлительная конница, спрятанная под железными латами и прикрывшаяся тяжелыми щитами. «Ты удалец!»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 и слезал языком с его щек капли пота. Он сам подобрал и сложил в стопку рассыпавшиеся верблюжьи кожи и усадил на них побледневшего нахмуренного батухана. Тот указал Орду на место рядом с собой и спросил. — Отчего ты запоздал? Здоров ли ты? Силен ли ты? Орду отмахнулся и стал скрести пятерней толстую шею. — Какое горе! Какая потеря! Притворно застонал он. — Догадываюсь, твоя греческая царевна, — невозмутимо произнес ледяным голосом Батухан.